Глава 60. -я. Прежде чем Анника Карлсон в тот день ушла домой, к ней заглянула Надя. Она уже успела ознакомиться со всеми стоящими вниманием материалами о фирме Джонсон и Кунча и её деятельности. О миллионах, которые он якобы хапнул, когда продал её, на мой взгляд, мы можем забыть, сказала Надя. И сколько же он получил? Всего лишь одну крону. в обмен на то, что покупатель взял на себя все долги компании в размере нескольких сотен тысяч и покрыл расходы по ее ликвидации. Сделка состоялась в сентябре 2006 года, и покупатель заплатил за то, что забрал себе всех их клиентов. «Если хочешь, я могу переслать тебе на e-mail финансовые материалы, годовые отчеты фирмы, договор о продаже и все документы, составленные при ее ликвидации. Ради бога, не делай этого». возмарилась Анника Калсон. Я верю тебе, и ненавижу подобные бумаги. Если он тогда получил всего крону, я не понимаю, откуда у него средства, чтобы изображать шикарного парня. Если верить его второй жене, он же был настоящим плейбоем, дышал исключительно воздухом кабаков, расположенных на площади Стуриплан и в её окрестностях. Страховка после смерти жены от счастья может служить объяснением Та, которую работодатель составил для него, охватывала также Джей Ди, поскольку она являлась его женой и находилась с ним, когда он работал в посольстве. — И сколько она составила? — Два миллиона, — сообщила Надя. — Да, и это же все объясняет, — сказала Аника Карлсон. — Нет, — возразила Надя. — На мой взгляд, далеко нет. Появившись в Швеции в то лето, когда целых полгода находился на больничном, Даниэль покупает квартиру в Йорддите, трёхкомнатную на Эрик Грунсгатен за 4 миллиона. Платит 1 миллион, а остальное занимает в банке. Он, пожалуй, дьявольски хорошо зарабатывал. Дипломаты получают чёрт знает сколько. Прилично, когда они находятся за границей, но вообще ничего сверхъестественного. В 2005 году он, кроме того, числился больным почти целый год, потом перебрался в Министерство внешней торговли Дома в Швеции, трудится обычным клерком. И сколько такое имеет? Немного больше, чем комиссар вроде тебя. Тогда он не мог беситься с жиру. Нет, согласилась Надя. Но это должно было обеспечить ему нормальный уровень жизни. После рассказа Софии у меня создалось впечатление, что он тратил много денег, откуда же они появились? Я не знаю, покачала головой Надя. Искала их, но пока ничего не нашла. А может их и не было, предположила Анника Карлсон. Ну я так не думаю. Закупленную тогда квартиру Он расплатился, когда женился на Софии Даниэльсон 2 года спустя, а это 4 миллиона. Возможно, у него имелись ещё страховки на жену, предположила Анника Карлсон. Я таких не нашла, сказала Надя.